Пила. Ну, а сколько горбачей начали странную охоту, я не знал, но, безусловно, до конца ее доживали немногие. Подобные создания существовали при начале мира, вернулись они и чтобы присутствовать при его конце. Так размышлял я, не слезая со своей толстой ветви, вслушиваясь в звуки охоты, доносившиеся уже издалека и, наконец, исчезнувшие из слуха. Тогда я спустился на землю и хорошенько огляделся, чтобы удостовериться в том, что ко мне не приблизится ни зверь, ни горбач, а после того съел две таблетки и выпил воды. Поступив так, я приготовился уйти, но напомнил себе, что сначала следует опробовать компас. Стрелка прибора указала между севером и югом, склоняясь в сторону запада, как и говорила мне на Ане. Тем не менее, стрелка повернулась на юг, больше, чем следовало из ее слов. Я немедленно ощутил великое облегчение, усмотрев в показаниях прибора верный знак того, что я приближаюсь к тому уголку Земли, где располагалось меньшее убежище. Однако до него нужно было еще идти и идти, так как притяжение могучего земного тока в Великом Редуте оставалось сильнее воздействия малой пирамиды. И все же я ощутил великую радость, и продолжил свое путешествие скорым шагом, не опасаясь никаких сюрпризов, которыми мог бы еще удивить меня этот край. Весь день я спешил как только мог, и часто хотел послать мыслями слово власти на Ани, однако воздерживался от столь глупого поступка, который, скорее всего, только привлек бы ко мне силы зла, тем самым обрекая на погибель в этом краю, почти рядом с обиталищем Девы. Неотступный страх перед населявшими ночную землю силами зла постоянно сдерживал меня и не давал позвать на Ани. Возможные последствия опрометчивого поступка вы представляете теперь не хуже меня. На шестом часу дневного перехода я вступил в область, изобиловавшую фонтанами пара и брызг, где в огромных скальных котловинах кипела вода, наполняя воздух ревом и плеском. Туманное облако настолько сгустилось, что я едва мог видеть даже перед собой, а не то чтобы по бокам. Тут я, наконец, остановился, ел и пил, а потом снова отправился вперед, оставляя море по правую руку. И эта часть пути также выдалась нелегкой. Море здесь курилось, а великое облако пара мешало мне набрать скорость. Поспешив, я мог запросто свалиться в котловину, полную кипящей воды». На девятом часу я вышел из края горячих источников и оставил позади облако пара. Глаза мои теперь могли намечать путь. Тут я обнаружил, что пришел к пределу великого моря, прижимавшегося к подножию невероятно высокой стены, уходившей вверх, в ночные глубины, и словно бы ограничивавшей страну огня и воды. Словом, я замер на месте, углубившись в сомнения, не зная, куда направиться дальше». Прибывая в нерешительности и телом, и духом, я повернул налево вдоль этой горы, повинуясь одному только здравому смыслу. Дальше идти было некуда, оставалось разве что вернуться назад. По окончании двенадцатого часа я съел две таблетки, выпил воды и продолжил путь. И, о, уже к четырнадцатому часу я добрался до входа в уходившее вверх ущелье, весьма темное и унылое. Как мне не хотелось тогда подниматься по ущелью после светлых просторов страны огня и воды. На всякий случай я прошел подальше, пытаясь обнаружить другой путь из этой страны. После часового перехода я обнаружил перед собой черную широчайшую реку, до противоположного берега которой было около мили. Она показалась мне очень мелкой. Вода едва прикрывала грязь. Повсюду из нее поднимались струйки пара, бурлил и хлюпал ил, булькая и пыхтя вырывались незнакомые дымки, словно бы рожденные великой теплотой. Река эта далеко уходила вперед, насколько видели мои глаза. Я даже чуть не решил, что это не русло, но продолжение моря. О переправе нечего было и думать. Ни одного дерева для плота поблизости не оказалось, а ширина водного простора сулила неожиданные глубины заилистым мелководьем. Кроме того, даже соорудив плод, я мог угодить под один из грязевых фонтанов. Вынужденный вернуться к ущелью, я, наконец, углубился во тьму. Потом я поднимался, то и дело оступаясь шесть великих часов. И, привыкнув к яркому свету, считал, что попал в кромешную тьму. Шесть трудных часов я удалялся от страны морей, ступив в жуткую область, подобную ночному краю. Багровые огненные жерла светили и здесь, но их было немного. Ну а возле огней, как всегда, обнаруживалась жуткая жизнь. Заметив это, я стал держаться подальше от жерл. И все же, увы, мне приходилось подходить к ним, на мой вкус, слишком близко. Кое-где между стенами ущелья оставалось не более сотни добрых шагов, а мне приходилось приближаться к огненным жерлам, хотел я того или нет». Все это время ущелье постоянно и круто поднималось вверх, делая подъем скорым и достаточно утомительным. И я шел со всей возможной быстротой и с волнением в сердце думал о том, что приближаюсь к уединенному уголку мира, вмещающему меньшее убежище. Пройдя по ущелью шесть великих часов, я со всей осторожностью принялся искать место для сна, потому что испытывал заметное утомление. Таковое обнаружилось справа. Вверху, на темной стороне ущелья, скалистый карниз ярко освещало горевшее невдалеке огненное жерло. Забравшись на этот карниз, я нашел, что он надежен, хотя и не столь уж уютен. Потом я ел и пил, и заставил себя уснуть. Сон пришел очень быстро, я почти даже не думал о милой деве, ведь прошло более 23 часов с тех пор, как мне удалось в последний раз обратиться ко сну, и посему я испытывал великую усталость. Через шесть часов я проснулся, пил и ел, а потом вновь спустился на дно ущелья и продолжил свою дорогу наверх. Теперь я приблизился к огненным жерлам, и тьма перестала быть полной. Тусклый багровый свет выбивался у черных подножий скал, ограждавших ущелье. Нередко основания их были видны весьма отчетливо, однако о высоте приходилось догадываться — ибо черные скалы уходили вверх в самое сердце ночи. Огненные жерла нередко выхватывались из тьмы кошмарных змей и скорпионов, величиной с мою голову. Потом я начал замечать и других, ползавших среди скал ущелья, а посему держал дискос наготове, однако так и не воспользовался им в тот день. Я ел и пил в шестом и двенадцатом часу, продвигаясь вперед с весьма великой скоростью, И вот в шестнадцатый час я как будто бы ощутил, что эфир всколыхнулся вокруг меня, и биение слова слабо донеслось до моего внутреннего слуха. Сердце мое немедленно наполнилось радостью, потому что так любовь обращалась ко мне. Я не мог ошибиться, ведь послание Великой Пирамиды донеслось бы до меня отчётливо и громко, принесённое всей силой земного тока, оставившего окрестности меньшего редута, лишив его обитателей возможности общения с нами, о чем я уже говорил. Впрочем, зов прозвучал настолько тихо, что я мог и не мог сказать, что это слово «власти» трепещет вокруг меня в ночи. Постояв некоторое время, я возобновил путешествие, не без сомнения в сердце, но ощутив и прилив надежды. Чтобы унять волнение в груди моей, мне пришлось в тот переход идти тридцать великих часов, Однако по истечении этого срока я понял собственную опрометчивость и принялся искать место для сна. Обнаруженную пещерку, чистую и пустую, я осветил изнутри сиянием дискоса. Пещера располагалась в утесах правой стороны ущелья, и одна его до входа надо было подняться на добрых 20 футов. Наконец я благополучно забрался в пещеру, не сомневаясь в том, что она подходит для моих целей. Съел четыре таблетки, положенные моему желудку, выпил воды и погрузился в сон. И все время и мысли мои были устремлены к Наане. Прошло некоторое время, прежде чем я погрузился в сон. Проспав шесть часов, я проснулся, потому что назначил такой срок для своего пробуждения. Я заставил себя стряхнуть сон, хотя все еще хотел спать. Потом я съел две таблетки, выпил воды, надел свое снаряжение спустился в ущелье и отправился в путь. Весь тот день я подгонял себя. Мне все казалось, что душа моя воистину свидетельствует о том, что я приближаюсь к месту, где отыщу любовь прежних дней. В тот день я опять шел 30 часов, но ел и пил на каждом шестом часу, так, чтобы не лишиться сил. А когда завершался тридцатый час, почувствовав великое утомление, Полез на скалу, высевшуюся по левую руку от меня, заметив на ней скалистый выступ, с виду вполне пригодный для ночлега. Но забравшись на этот уступ, я увидел там некое подобие огромного паука, наполовину скрывавшего свое брюхо в расщелине скалы. Я разделался с отвратительным созданием очень быстро, едва прикоснувшись дискосом, а потом с радостью убедился в том, что ничего опасного там более не было». Потом я съел две таблетки, выпил воды и, как всегда, приготовился ко сну. Однако мне пришлось снова кутаться в плащ, потому что в ущелье сделалось весьма холодно. Кстати, мне давно казалось, что воздух утратил ту густоту и свежесть, к которым я уже успел привыкнуть за последние дни моего путешествия. Я настолько устал, что уснул буквально за мгновение. Утомленное тело столь нуждалось во сне, что даже тревога не могла заставить меня бодрствовать. Заснул я глубоко и ничего не ощущал 8 часов. А когда проснулся, вознес благодарность Богу за то, что ни злое, ни ползучее создание не напало тем временем на меня. Освежив себя сном, я приготовился к пути, ел и пил, а потом надел снаряжение и спустился в ущелье. После я шел 18 часов, ненадолго останавливаясь в шестом и двенадцатом часу, чтобы есть и пить. А когда восемнадцатый час завершался, я заметил, что ущелье вокруг сделалось очень сырым. Мне даже показалось, что стены его сходятся надо мной, образуя чудовищный свод где-то в немыслимой высоте. Впрочем, так я лишь думал, не имея на то свидетельств. Или нет, одно все-таки было. Теперь на меня то и дело капало сверху. Потом я шел в течение одиннадцати часов, изредка встречая огненные жерла. Яркое пламя выбрасывало сернистый дым, жавшийся к земле, словно бы не имея возможности подняться наверх. Капли покрывали сырую растительность, по которой было скользко ступать. Сырой и подвижный воздух как бы давил на землю, а к воне огненных жерл словно примешивалась струя мертвечины. На какое-то время меня окружила жуткая тьма. Воздух загустел, словно от испарений огненных жерл. И мне попадались лишь самые тусклые огоньки, неспособные разогнать тяжелую тьму. Тьма и растительность на скалах мешали мне идти. Я то и дело оступался, а от зловония меня уже просто мутило. И вдруг, оказавшись возле одного из огненных жерл, я заметил мрачные отблески на чудовищной туше, подрагивавшей передо мной на противоположной стороне ущелья. Тут я немедленно спрятался среди глыб, покрывавших дно ущелья, с великой осторожностью разглядывая неведомую тварь и с уверенностью понял, что не видел более огромного создания после того, как оставил ночную землю. Огромное существо напоминало корпус морского судна, исчезавший в тьме наверху ущелья. Миновав огненное жерло, оно направилось вниз по ущелью, и бог, проползавший возле огня, показался мне черным и покрытым слизью. Я не верил собственным глазам. Невероятное создание по виду представляло собой чудовищного слизня. Я не шевелился какое-то время, а потом продолжил путь вверх по ущелью с новой осторожностью, готовый к тому, чтобы прибегнуть к услугам дискоса. Оружие было на поясе, чтобы я имел возможность пользоваться обеими руками, оступаясь и скользя на мокрых скалах. Почти сразу мне показалось, что я ощутил во тьме движение какой-то великой твари. Я немедленно припал к камням и не шевелился долгое время. Не могу теперь усомниться в том, что мимо меня проползло живое чудище, от которого разило, как из мерзкой могилы. Потом я отправился дальше. Три часа шел я. Наконец достиг огненного жерла, горевшего более ярким огнем. Как следует оглядевшись, я нашел эту часть ущелья гораздо более приятной для взгляда и остановился там, в великой тишине, подальше от источника света, чтобы случайно не выдать себя. То тут, то там капала вода, издавая звуки негромкие и зловещие, только подчеркивавшие вечный покой. Посмотрев во все стороны, я заметил чудовищного слизня, припавшего к стене ущелья. Он почти стоял на задней конечности своего тела. Передняя часть выходила за пределы света, создаваемого огненным жерлом, а хвост спускался в ущелье, длинный, уродливый, замаранный черной слизью. Ужасы отвращения буквально бросили меня в холодный пот, но потом я набрался отваги и принялся следить за чудовищем. Оно оказалось не более способным к движению, чем любая из стенок ущелья и я понял, что существо это прилипло к скале, как подобает слизню. Долгое время стоял я перед ним и не двигался, даже не пытался скрыться, как последний глупец. Однако время вернуло силу в мое сердце, и я вновь продолжил свой путь, с предельной осторожностью пробираясь на руках и коленях между глыб и валунов, покрывавших дно ущелья. Трижды за последовавшие четыре часа Мимо меня проползали невидимые в кромешной тьме мерзкие твари. Безшумные движения сопровождались негромким стуком камней и отвратительнейшей вонью. Всякий раз я просто замирал на месте. Но ну, приблизившись к очередному огненному жерлу или яме, которых было здесь достаточно много, я приглядывался к утесам и замечал на них чудовищных слизней. Тогда я проявлял предельную осторожность пробираясь между камнями, припадал к земле, жалея только о том, что не могу сделать этого, не звякнув панцирем о какой-нибудь камень. Вонь сделалась чудовищной. К ней прибавился серный дым. Как подсказывает мне сердце, по обе стороны от меня, в стенах ущелья, открывались колоссальные полости в недрах гор. На сей счет я имею некоторые доказательства, потому что однажды пошел на свет огненного жерла и оказался внутри горы, перед уходившей дальше великой тьмой. Не зная, какое чудо еще может явиться из этого мрака, я бесшумно и быстро удалился. Ну а раз нашлась одна такая пещера, значит их было много. Возможно, слизни и появлялись из этих пещер, где не было ничего, кроме подземной капели и мерзостной растительности на камнях. Так думал я, полагаясь, однако лишь на догадку, так что не будем уделять ей слишком большого внимания. Я выбрался из слизи и вони примерно через 12 часов после того мгновения, когда заподозрил, что скалы сходятся крышей над моей головой. Воздух стал более свежим, в него словно бы вернулась какая-то жизнь, умножившиеся огни горели ярко и чисто, и дым их уходил к небу так, что сера более не разъедала мое горло. С благоговением в сердце я продвигался вперед и сумел, наконец, прибавить шагу, потому что вокруг было светло. Целая сотня огненных жерл позволяла мне видеть окрестности этого места вполне отчетливо, и я решил, что слизни обитают лишь под скальной крышей. Теперь я дышал полной грудью, наслаждаясь чистотой воздуха после жуткой вони, в которой провел последние часы. Наконец, ударившись от слизней на три добрых часа, я принялся искать подходящее место для сна, потому что шел уже более 33 часов и предельно устал, прячась между камней. К тому же уже в течение более чем сотни часов пути я уделял сну весьма недолгое время. Наконец я увидел маленькую пещерку в стенке и, заглянув в нее, обнаружил приятную сухость и чистоту. Перед входом в пещеру горело небольшое огненное жерло, и добрый свет его свидетельствовал, что она свободна от ползучих тварей и прочей мерзости. Я вошел внутрь и начал готовиться ко сну, Но, оглядев себя, сразу заметил, что перепачкался всякой мерзостью в темной части ущелья, когда мне приходилось много передвигаться на руках и на животе. От меня дурно пахло, и я решил омыться, прежде чем есть и спать. Выйдя из пещеры, я немедленно наткнулся на ключ возле огненного жерла. Их было немало в этой части ущелья. Горячая вода заполняла скальную котловину. Согнувшись над ней, я уловил запашок серы. Потом я омыл и протер платком руки, лицо, панцирь снаряжения, после чего обрел и душевное спокойствие. Вернувшись в пещеру, я сел у входа в нее и, не выпуская из рук дискоса, съел четыре таблетки, потому что долго обходился без пищи, а потом выпил воды. Но ну после трапезы ущелье показалось мне чуть менее мрачным. Потом я заметил норы, а возле них обитателей, сразу и похожих на крыс и в чем-то отличных. Одни из них валялись вокруг огненного жерла, другие охотились в скалах. Одна на моих глазах ухватила за шею змею, а потом сразу взялась за еду, хотя жертва вовсю хлистала хвостом о скалу. Даже кончик хвоста все еще дергался в пасти крысоподобной твари, что было достаточно неприятно для взгляда, хотя свидетельствовало, что у змеи есть враги. Покончив со змеей, псевдокрыса направилась к ключу и напилась воды. Потом она вернулась к огню и улеглась, обнаруживая все признаки сытости, в отличие от меня. Их было много вокруг огня. Они бегали, пили, ели. Люди нашего века сказали бы, что это провидение соединило для этих зверей необходимое для жизни тепло и питье, ведь повсюду в ущелье царил жестокий холод. Я усматривал в этом стечение обстоятельств ведь в противном случае псевдокрысы нашли бы себе пропитание другим путем. Тем не менее, обе точки зрения во многом совпадают. Покончив с едой, я собрался спать, но прежде вышел из пещеры и начал собирать камни, оставляя у входа. Доставив туда все потребное, я заложил вход камнями, чтобы ко мне не смогла пробраться ни одна кусачая тварь. А потом спокойно уснул, как всегда перед этим вспомнив о деве. В тот раз я спал очень спокойно, и холод ущелья не слишком тревожил меня, что объяснялось, во-первых, близостью огненного жерла и, во-вторых, теплом, которое дает пещера. Проспав крепким сном 8 часов, я поднялся, усталый, но готовый продолжить свой путь. Недолго посидев, я проснулся полностью, а потом съел две таблетки и выпил воды, но уже сидя у входа в пещеру, после того, как разбросал камни, Потом я надел свое снаряжение и отправился дальше. Ущелье оставалось светлым и приветливым, повсюду горели огни, с которыми часто чередовались дымки, шумно пробивавшиеся из земли, нарушая тем самым вездесущую тишину. Часто мне попадались горячие лужицы, повсюду на пути моем лежали огромные глыбы, а справа и слева черные скалы ущелья исчезали в вечной ночи. Я шел, ел и пил на шестом часу, а потом вновь продолжил путь. И, о, на восьмом часу я ощутил внезапный великий восторг. Вдруг, уловив истинное трепетание слова «власти» вокруг меня, сердце мое забилось во внезапной радости, хотя дух усомнился и не верил себе. Я отправился дальше с новой надеждой и силой, уже не замечая ставших привычными препятствий на моем пути. К концу десятого часа Я вдруг заметил, что высокие стены тьмы, стены ущелья, исчезли. С радостью понял я, что подъем прекратился, и передо мной опять лежит ночной край. По всему было видно, что я пришел в землю, подобную той, что окружала Великую пирамиду. Именно здесь подсказало мне сердце, и нужно искать меньший редут. Однако огни здешней пирамиды не нарушали тьму, а я надеялся на это. Тут великая тяжесть легла на мою душу. Однако, помогая отвагой рассудку, я сумела отыскать несколько причин, объясняющих, почему я не вижу светлых амбразур меньшего редута. Тем не менее, боль сомнений не покидала меня. Неведомый край удивлял взгляд. Одна часть его была ярко освещена, другая терялась в глубочайшем мраке. Я медлил, не зная, куда идти, а потом вспомнил о компасе. Направление стрелки соответствовало словам Наани, и я ощутил уверенность в том, что действительно нахожусь возле предмета своих поисков. Тем не менее, компас не позволил мне определить истинное направление. Словом, я не знал, куда идти. Помедлив, я отправился вперед, надеясь, что какой-нибудь неожиданный ориентир поможет моему выбору. Сперва я взял направление на яркий свет, что был прямо передо мной, и как будто бы соединялся с заревом, находившимся от меня по левую руку. Тут я заметил, что почва этой земли очень удобна для моих ног, а вокруг то и дело попадаются мелкие кусты, похожие на те, которые в ночной земле назывались маховыми. Взяв добрую скорость, я шел 6 долгих часов, успев приблизиться к источнику света, с великой осторожностью, потому что По словам Девы, в той стране обитали жуткие и страшные силы. Я ощущал, что вновь очутился в тех местах, где, возможно, гибель не только тела, но и духа. Остановившись, я поглядел на зарево. Оно уходило вдаль в обе стороны от меня, словно бы прикрывая длинную потаенную долину. Впрочем, не знаю, была ли там на деле долина или же странный свет попросту истекал из земли. Не торопясь более вступить в это место, Я повернул к кустам и залег на животе, покоряясь страху, овладевшему моим духом. Потом, раздвинув кусты, я принялся наблюдать и долго разглядывал зарево. Наконец, внутри светящейся завесы, словно бы распахнутой невидимым ветром, открылась чудовищная голова. Вскоре светлая марева вновь затянула ее, так что я даже усомнился в собственном зрении. Миновала минута, и я увидел голову снова — но не мог понять, что передо мной. Жуткое чудище вроде Стражей Великой Пирамиды или скала, которую люди своими руками преобразили в подобие чудовища. Тем не менее, было ясно, следует убираться отсюда, да побыстрее. Я повернулся и пополз назад через кусты на локтях и коленях. Поднявшись, наконец, на ноги, я вновь огляделся вокруг. Выход из ущелья располагался сзади меня, Ориентиром служили огненные жерла. Но слева от ущелья залегла тьма, в которой, тем не менее, угадывались черные отроги чудовищных гор, прорезанных ущельем. Справа же цепочкой выстроились низкие вулканы, освещая своими огнями подножья великих гор, образовавших правую стену ущелья. Таким предстал передо мной новый ночной край. То зарево, от которого я поспешно удалился, уходила далеко налево, а потом вновь тянулась ко мне из тьмы, останавливалась передо мной и уходила в предельную даль. Хотя размер его был велик, не сочтите, что столь протяжённое зарево освещало землю. В ночном краю не бывает света. Теперь вы примерно представляете, что видел я за собой, слева и перед собой. Словом, путь налево не сулил мне ничего хорошего, а справа стояла тьма, в которой кое-где горели жерла. Великий мрак лежал на просторах этой страны, и я стоял один, в самом сердце его. Поймите же и вы предельную трудность моего предприятия и страх, суливший безуспешные поиски до самой смерти. Прошу вас, поймите меня. Не задерживаясь, я повернул направо, вдоль цепи небольших вулканчиков, хотя и на значительном удалении от них. И шел так 10 часов, в волнении и с надеждой, забыв про еду от того, что лишился покоя. На десятом часу я предельно ослабел, и мне уже казалось, что я вот-вот потеряю сознание. И наконец-то я вспомнил, что забыл позаботиться о себе. Посидев немного, я съел 4 таблетки, почувствовав, как возвращаются силы, а потом испил воды и отправился вперед, ибо дух мой сразил бы меня, Попытайся я только уснуть. Так одолевала меня надежда на то, что дева уже совсем недалеко от меня. После еще 10 часов пути я, наконец, начал спотыкаться, ощущая предельную усталость. Мне пришлось провести на ногах уже 40 часов, забывая про еду и питье. Простите же мне безрассудство. Я так надеялся, что вот-вот свершится чудо, и я увижу в ночи сверкающую малую пирамиду, однако тьма не открывала мне ничего похожего. Тогда я лег прямо где шел, не имея сил позаботиться о своей безопасности. Я забылся буквально в мгновение и провел во сне 12 часов, а потом проснулся с внезапной бодростью и благодарностью в сердце, ведь ни одно чудовище не застигло меня врасплох посреди мертвого сна. Съев положенные четыре таблетки, я выпил воды и вновь отправился в ночь утомленное тело ныло, отчасти потому, что, засыпая, я не завернулся в плащ. Здесь царил жуткий холод, от которого в жилах стыла кровь. Совершив шестичасовой переход, я ел и пил, потому что следовало проявлять мудрость и беречь силы. Волнуясь, я торопился продолжить путь и впервые радовался тому, что таблетки быстро исчезали во рту, не наполняя желудок, потому что съесть настоящую пищу — у меня не хватило бы ни сил, ни терпения. А на десятом часу я увидел перед собой красное зарево, словно бы исходящее из огромной ямы. Тогда я замедлил шаг, а когда прошло еще два великих часа, заметил вдалеке чудовищные фигуры на красном фоне. И я забился в кусты, изобиловавшие в этом краю. Я провел там некоторое время, наблюдая за кровавым светом и силуэтами, здешние гиганты показались мне неотличимыми от тех, что обитали в ночной земле. Тогда я прополз прочь от маленьких вулканов, туда, где было темно, если не считать редких огненных жерл. Воистину предельной стала моя осторожность. Гиганты заново пробудили ее в моем сердце, ведь я намеревался сберечь свою жизнь и спасти деву, а потом быть счастливым с ней в этой жизни. И я шел с дискосом в руке и каждый шестой час съедал по две таблетки и выпивал воды, чтобы сохранить в себе силы. Потом земля вдруг начала опускаться передо мной и сделалась иной под моими ногами. Кустов стало меньше, а огненных жерл не было вовсе. Став на колени, я принялся ощупывать землю руками. Я обнаружил гальку и древние раковины. Великий восторг овладел мной, ведь Наане говорила мне, что меньшая пирамида стоит на берегу древнего моря, давным-давно уже высохшего. Но ну, а раз я нашел сухое дно этого древнего моря, значит, вскоре увижу и малую пирамиду. Надежда опять загорелась во мне. Целых тридцать часов я шел по древнему морскому дну, но так и не увидел меньший редут. Великая тревога начинала овладевать мною, ведь Наани ничего не говорила мне о величине моря. Что, если мне придется целый век идти на ту сторону?» Наконец я решил держаться какого-либо направления, чтобы не тратить силы на бесполезные скитания. Ориентируясь по красному зареву, который я всегда оставлял справа и позади, я достаточно точно прокладывал свой путь во тьме. Тут, на дне Великого моря, я слышал странные звуки. Иногда они доносились из одной части тьмы, иногда из другой. Мне казалось, что кто-то вдалеке бегает по дну моря. Однажды ночь принесла страшный и жуткий вой, и я немедленно понял, что чудовища этой земли бодрствуют и бродят вокруг меня. Вы должны понять и прочувствовать, что я совсем не знал законов этой земли, не знал, как понимать все странные звуки, не знал, что они предвещают. Понятно было одно — меня окружали чудовища. И посему я шел с великой осторожностью, держа на готове дискос и прячась по необходимости. И в тот день я шел сорок один час и ел и пил каждый шестой час. А до того в час тридцать седьмой слышал я великий рев и вопли в ночи. Они приближались ко мне, и я услышал топот чудовищных ног. Не вдалеке от меня пробежал гигант, кого-то преследуя. Наконец топот ног и рев удалились, а потом издали донеслись тонкие вопли. Впрочем, в последнем я не испытывал большой уверенности потому что забился в самую середину кустов, ожидая, пока, наконец, вокруг восстановится тишина. Так напугал меня жуткий голос и топот огромных ног. Ну а в час 41 первый я вышел на противоположный берег Древнего моря. И, о, нигде не увидел света, способного поведать мне о расположении меньшего убежища. Тут великое сомнение охватило меня, Я не мог понять, почему не вижу света в амбразурах меньшей пирамиды. И в великом отчаянии я сел на берег Древнего моря, ни на что более не обращая внимания. А потом ел и пил, и, устроившись в кустах, закутался в плащ и уснул, держа дискос с наготове на своей груди. Боль отчаяния и возбуждение сердца склоняли меня ко сну. Разум мой и отвага были потрясены, Мне казалось, что я оказался дальше от цели своего похода, чем был в начале. Проспав шесть часов, я внезапно проснулся, приподнялся на локте и принялся слушать ночь, стремясь вновь уловить тот шум, что лишил меня сна. Увы, я ничего не услышал, что лишний раз напомнило о моей неудаче. Тем не менее, я придумал несколько объяснений тому, почему еще не пришел к меньшему редуту, и надежда вновь ожила в моем сердце, а с ней сомнения и волнения. Съев две таблетки, я выпил воды и вновь приступил к путешествию. Я решил держаться подальше от берега моря, и так шел целых 12 часов, пребывая в том же сомнении. Остановившись, я начал оглядываться, и, о, я заметил странное слабое зарево, стоявшее над землей с левой стороны от меня. Я ел, пил и заставил успокоиться свой дух, потому что боялся заблудиться во тьме, не зная, куда идти дальше. А потом я направил свой путь на самую яркую часть свечения. Так я шел 18 часов, делая остановки на каждом шестом часу, ел и пил, заставляя себя делать это. Действительно, мне даже казалось, что таблетки душат меня. Столь велика была тревога, владевшая моим духом. Ведь заблудившись, я терял возможность отыскать мою единственную. Трижды за это время ночь приносила топ подбегущих ног, а иногда жуткие крики. В отчаянии я прятался, потому что должен был сберегать свою жизнь, чтобы отыскать Деву. На восемнадцатом часу пути, который на деле был тридцатым часом того дня, я увидел, что свет сделался ярче и ощутил запах серы. Тут я заметил, что земля передо мной поднимается. Потом я шел 7 часов, и свет сделался еще ярче, и приобрел тускло-красный зловещий оттенок. Еще через 6 часов я остановился, уловив странный басовитый звук, не похожий на все, что я когда-либо слышал. Звук этот, казалось, растянулся на целую вечность. Я шел в сторону света, уже как будто бы по равнине. Так я шел еще 5 часов, а низкий рев становился все громче и громче. Истинно говорю, направляя свой разум к заботам, Я поднялся на край обрыва, перед которым звучал вечный рев. Внизу, в чудовищной бездне, раскинулось могучее море, как бы угасающего огня. Горячая красная грязь клокотала в глубинах под моими ногами. Дальний край странного моря был укрыт от меня. Тусклые и зловещие облака парили над ним, скрывая от меня расстояние. Снизу багряные облака чернее растворялись в ночи. Поглядев в обе стороны, я увидел черные утесы, возвышающиеся над морем тягучего пламени. Над Красным морем выселись черные мысы, а там, где огонь лизал сушу, вверх взметались языки зеленого пламени. Я стоял над морем огня, бушевавшего словно бы внутри невысокого и невероятно огромного вулкана. Однако, скорее всего, мне удалось увидеть внутреннее пламя Земли — Чудесно было стоять одному над вечным морем, пышущим далеким жаром и серой. Наконец, задыхаясь, я отступил от края утеса. Итак, я нашел предел темной земли, так и не увидев малую пирамиду. Отчаяние с новой силой овладело мной. Мне уже казалось, что я действительно заблудился во тьме, не зная, где нахожусь. Далеко ли малый редут, или пройдя полмира пешком, я попал неизвестно куда. И когда отчаяние овладело моей душой, лишая всякой надежды, внезапная мысль заставила сердце забиться. Находясь на большой высоте, я мог окинуть взглядом весь край и найти малую пирамиду, быть может, прячущуюся где-нибудь в долине, если только она действительно расположена в этой стране. Отвернувшись от края утесов, я принялся вглядываться в ночь, царящую над краем, но во всей ней не было света малой пирамиды. И, о, вдруг я понял, что вижу нечто похожее. Прямо передо мной на фоне дальнего зарева угадывалась треугольная тень. Я просто не мог увидеть малое убежище с любого другого места. Не могу и сказать, что чувствовал я тогда. Сердце мое исполнилось благодарности. Я был готов прыгать от счастья и надежды, а одолевавшее тело волнение более не допускало молчания. И я разразился дурацкими криками. Впрочем, скоро и мудрость, и тишина вернулись ко мне. Глава десятая. Дева моих прежних дней. Нетрудно понять, что все мое предельное отчаяние буквально преобразилось в огромную радость и великую надежду. Я уже предвкушал скорую встречу. Однако надежда была чрезмерной, а ожидание напрасным. Ничто не сулило им быстрого удовлетворения ведь я только угадал контуры пирамиды. Потом я сообразил, что меньший редут стоит на горе посреди темной земли, потому что только так он мог показаться мне столь высоким. И я побежал, чтобы поскорее достичь пирамиды. Но уже через несколько минут, о, я споткнулся, едва не сломав себе шею. Ошеломленный падением, я долго лежал, не имея силы подняться, и только тихо стонал, Так что всякая тварь, способная лишить меня жизни, легко расправилась бы со мной, оказавшись там в это время. Наконец я сумел сесть и обхватил голову руками. Потом боль оставила меня, и я снова поднялся на ноги. Но теперь я шел вперед с большей осторожностью и с неотступной тревогой в сердце, ведь пирамида не испускала и лучика света. Разве могла она в таком случае оказаться меньшим убежищем? Страх уже твердил мне, что зло могло воздвигнуть себе дом во мраке, а потом очаровать мое зрение. Тем не менее, очертания пирамиды ясно проступали на фоне дальнего зарева, и я почти не сомневался в том, что действительно нашел малое убежище. Первый порыв словно лишил меня разума, заставив побежать наугад. Вы ведь помните, сколь долгим и трудным оказался мой поиск. Подумав, я решил позвать на неразумом, послав в ночь слово власти, а после сообщить ей, что я уже рядом. Однако осторожность требовала, чтобы я сначала выяснил, что именно означает эта тьма. Словом, я начал углубляться во мрак, сперва с осторожностью, потом ретиво и с трепетом сердечным, ожившим после весьма болезненного падения. К оконечности кратера Великого Вулкана я поднимался примерно 13 часов, а на спуск с горы потратил лишь 10, но сказывалась вызванная недавней оплошностью неуверенность. К концу десятого часа я обнаружил, что спустился к самой равнине и более не вижу убежища, оставшегося для меня в высях ночных. Впрочем, мне было заметно, что между мной и далеким заревом располагалось нечто объемистое, та гора, на которой стояла пирамида. Потом я шел 4 часа по равнине мимо редких огненных жерл, Тускло рдевших во мраке и несколько разгонявших его. После этого четырехчасового перехода далекое зарево погасло, потому что основание горы скрыло его от моих глаз. Но хотя я находился уже совсем возле редута, прошел еще час, прежде чем я добрался до него. И за те пять часов, пока я шел по равнине от Великого вулкана, трижды ночь приносила ко мне отголоски далекого топота, а однажды рев гиганта превратившийся в странный и жуткий вопль. Наконец снова начался подъем на гору. Предельное волнение владело моим сердцем. Я был готов крикнуть, призывая к себе на Ани, как будто бы она могла услышать меня и ответить. Впрочем, пока я шел вверх, настроение это улетучилось, уступив место осторожности и холодному страху. Дух мой уже ощущал нечто такое, чего не замечало сердце. Я поднялся почти до вершины горы, на что ушло три часа. И сразу же увидел темную пирамиду, очертания которой растворялись в мрачном безмолвии. И, о, страх мой сделался предельным, ибо духу моему, неведомыми мне путями, вдруг стало известно, что в огромном и темном сооружении нет ни единого человека, что внутри засели чудовищные и ужасные твари, способные погубить мою душу, Я осторожно спустился с горы и, крадучись, удалился во тьму. Потом я шел четыре великих часа, и, уже удалившись от горы, все ощущал, что нет безопасности для моего духа во всей этой земле. Поначалу я шел наугад, не выбирая пути. Так ноги сами привели меня на берег Древнего моря. Я и не знал, как попал туда, ибо считал, что оно осталось далеко от меня». Наверное, малая пирамида стояла на мысу, вдававшемся в высохшее морское ложе, а, быть может, сухое море там не одно. Я сел, ощущая упадок сил и уныния. Сердце мертвым комком застыло в моей груди. Дух поведал мне, что зло засело в темной пирамиде на вершине горы. Можно было не сомневаться в том, что обитатели малой пирамиды погибли, истребленные чудовищами и силами зла. Но раз так... Я опоздал, я опоздал безнадежно. Подобные мысли заставляли меня мечтать о том, чтобы какая-нибудь тварь явилась ко мне из глубин ночи и избавила бы от жизни. Ничто более во всем мире не могло принести мне счастья. Предельное уныние воцарилось в моем сердце. Я понимал, что могу ошибаться. Темная пирамида не обязательно была меньшим убежищем. Но дух мой не сомневался в этом. Посидев так, я решил, наконец, послать в ночь слово власти. Как иначе я мог узнать, жива ли на Ане? Впрочем, я уже не испытывал на это особых надежд, хотя, пробираясь сюда, нередко слышал слово власти, доносившееся из тьмы мира. Ну а если на не отзовется на слово, пусть является любое чудовище, чтобы убить меня, тогда я, наконец, избавлюсь от этой муки. И я встал на ноги, Оглядывая обступивший меня мрак и, назвав слово власти, трижды обратился к Наане внутренним зовом. И, о, через какой-то миг вечный мрак вокруг меня пропороло громкое и торжественное слово. И умственный слух мой услышал далекий голос, очень одинокий и слабый, как бы исходивший из другого конца мира. На Ане, сливаясь с мирдат, отвечала мне, называя моим старым любовным именем. Воистину онемел я от страха за нее и радости, вместе переполнившими мое сердце. Исчезло отчаяние, словно бы я и не знал его. Моя единственная была жива и звала меня, а я так давно не слышал ее голоса, который, как я только что сказал, доносился до меня словно издалека. И радуясь тому, что дева была жива, я трепетал от страха, опасаясь, что силы зла успеют приблизиться к ней, прежде чем я окажусь рядом и смогу защитить ее. Тот же самый миг, пока я только намеревался ответить на Ани, я заметил какой-то силуэт, неподалеку от себя за кустами, обступившими огненное жерло. Было так, словно дух мой заметил его и обратил внимание тела. И я не стал отвечать деве, а шагнул в заросли и оттуда поглядел на открытое пространство вокруг жерла. Там, на коленях... Со слезами на лице стояла стройная дева, и она чему-то внимала и в отчаянии вслушивалась в ночь. И тут, в раскаленный добела миг бытия, дух мой узнал ее. Она все ждала ответа, надеясь, наконец, услышать его. Часто она обращалась ко мне из этого дикого края, не зная, что я иду к ней на помощь, и не получала даже слова. Слабость уже одолевала ее, и, посланное ею слово власти, уже не могло всколыхнуть духовным зовом эфир. И, о, заставив себя не дышать, стиснув губы, чтобы успокоиться, я произнес мирдат обычной человеческой речью. И дева прекратила рыдать и принялась оглядываться, и к страху в ее глазах уже примешивалась надежда. Тогда я раздвинул ветви руками, вышел на свет и остановился перед ней. Остановился, хотя сердце мое рвалось заключить деву в объятия, чтобы кончилась затянувшаяся на целую вечность разлука. Но я не мог этого сделать, ведь, являясь мердат, она была и на Ане, незнакомой мне стройной красавицей, потрясенной горем, тревогами и лишениями. Едва увидев меня, Она вскрикнула и попыталась спрятаться среди кустов, еще не зная, кто это вдруг оказался рядом с ней. Но сразу же поняла, что я человек, а не чудовище. А я тут же произнес слово власти, чтобы она успокоилась, назвал свое имя и сказал, что пришел за ней. Она все поняла, едва я начал говорить. Что-то вскрикнув надломленным голосом, она побежала ко мне, вложив свои тонкие ладони в мои а потом захлебнулась рыданиями, а я молчал, не выпуская этих рук, вновь отданных моему попечению и заботе. Она припала ко мне, в слабости своей удивительно похожая на ребенка. И, о, вскоре рыдания стихли, но она только старалась обрести дыхание и не говорила ни слова. Я решил, что она страдает от голода, и долгие одинокие скитания — уже заставили ее расстаться с надеждой. А дева все молчала, просто потому, что не могла заставить себя заговорить. Разжав левую руку, я поглядел на ладонь, покоившуюся в моей руке. Увидев тонкие и исхудавшие пальцы, я не стал более медлить, а взял на руки мою единственную и отнес к удобному камню, чтобы она могла опереться спиной, и усадил на землю. Потом я сорвал с себя плащ и укрыл ее, потому что одежду девы истрепали кусты, и она дрожала от холода и от слабости. Мою на Ане ожидала голодная смерть в горьком одиночестве. Сняв кисет и ранец, я достал таблетки, положил одну из них в чашку и растворил в воде, которую быстро согрел на горячем камне, оказавшемся возле огненного жерла. Я сам поднес питье к губам девы, потому что руки ее тряслись, и она могла только расплескать пищу. Выпив отвар, она вновь ощутила слабость и снова принялась всхлипывать, но не громко. Меня это не слишком смутило, потому что для слез у нее было много причин. Тем не менее, чуть раздвинув плащ, я взял ее за руки и стоял перед ней на коленях, касанием передавая ей мир и покой. Наконец дрожь утихла, и рыдания прекратились. Делу помог и отвар. И вот я ощутил, что руки ее шевельнулись, отвечая мне мягким пожатиям. Тем не менее она все еще прятала глаза и молчала, словно собираясь силами. Я был счастлив, опасаясь лишь одного, чтобы на нас вдруг не набросилось какое-нибудь чудовище. Поэтому я непрестанно вслушивался в тьму с незнакомым доселе страхом, Ведь моя единственная была рядом со мной, и сердце мое разорвалось бы, случись с ней какая-нибудь беда. Дева дала мне знак, что хочет подняться, и я встал, чтобы помочь ей. А она взяла меня за руку, опустилась на колени и поцеловала ее, а потом вновь зарыдала. Я смутился от того, что позволил ей сделать это, и, решив более не допускать ничего подобного, встал перед ней на колени Взял ее руки и поцеловал их, ничего не скрывая, чтобы она знала все, что было в моем сердце. А она лишь снова заплакала и приникла ко мне, слабая, глубоко растроганная тем, что я прошел ради нее целый мир. Мы не нуждались в словах. Потом я открыл ладони, чтобы она могла утереть слезы руками. Но она и не отнимала их. Так мы стояли на коленях друг перед другом, со слезами на глазах после вековечной разлуки. И я обнял ее, бережно и осторожно, погладил по голове, называя Мирдат и Наане, и говорил многое, чего не помню теперь, но она часто потом вспоминала эти слова. Дева притихла в моих руках и казалась довольной, но долго еще всхлипывала, несмотря на мои утешения. Она была рада той поддержке, которую я был в силах тогда оказать. Воистину, одинокая, она терпела ужас, горе и страх достаточно долгое время. Потом она успокоилась, и я усадил ее поудобнее у скалы и решил снова приготовить питье. Принимая его, она прижалась ко мне, заставив затрепетать мое сердце, ведь рядом со мной была моя единственная. И она начала говорить но, повинуясь моей заботе, отдыхала у камня, все время провожая меня глазами, пока я делал отвар. Я поднес ей питье и она выпила его, взяв обеими руками. А я опустился рядом, съел три таблетки и выпил воды, потому что и мне уже давно полагалось поесть. Отвар вернул жизнь в глаза девы, и она начала говорить, время от времени умолкая. Сил ее едва хватало, чтобы поведать горькую повесть о том, что ей пришлось перетерпеть и пережить. Дважды она заливалась слезами, потому что отец ее погиб, а уцелевшие обитатели малого редута в панике рассеялись по ночному краю. Тут я узнал о том, что силы зла сумели воздействовать на людей, находившихся в малом редуте, и некоторые из них, наиболее ослабевшие из-за уменьшения земного тока, открыли великую дверь и вышли наружу, позволив огромным и ужасным чудовищам ворваться в малую пирамиду. Началась бойня, многие люди погибли, и лишь некоторые сумели бежать в ночь. За ними последовала и Наани, остававшаяся со своим отцом, мастером над монструваканами, пока тот не погиб в лапах лохматого звера-человека, весьма свирепого и ужасного. Наани бежала с тремя девами — но когда они уснули в кустах, на них напали чудовища, утащили двоих, третьей удалось бежать, но на Ане более не встречала ее.